К.И. номер 7208 08 98 норт Майами-Бич, Флорида. Я люблю женщин. Правда. Люблю. Все в них. Даже не могу объяснить. Низкие, высокие, толстые, худые там. От шикарных до обычных. Как по мне, эй, все женщины прекрасны. Их много не бывает. Некоторые мои лучшие друзья, женщины... Люблю смотреть, как они двигаются. Люблю, какие они разные. Люблю, что их никогда не понять. Люблю, люблю, люблю их. Люблю, как они хихикают, такие разные смешки, что их не удержать от шопинга хоть ты тресни. Люблю, как они хлопают глазками или надувают губки, или бросают на тебя такой незаметный взгляд. Как они выглядят в каблуках, их голос, их запах, эти крошечные красные точки на ногах от бритья. Изящные трусики и особые женские продуктики в магазинах. Все в них сводит меня с ума. Как дело доходит до женщин, так я беспомощен. Стоит им только в комнату войти, все, я конченый человек. Что за мир был бы без женщин? Просто... О, нет, опять оглянись. Сзади. К.И. Номер 28.02.97. И в Мичиган одновременно. к. Чего хочет современная женщина? Сложный вопрос. И. Согласен, сложный еще как это, так сказать, ка. Или скажем иначе, что современная женщина думает, что хочет, против чего она хочет на самом деле в душе. И. Или что думает, что должна хотеть. Вопрос. К. От мужчины. И. От парня. К. В плане секса. И. В смысле брачных танцев. К. Может, это прозвучит по-неандертальски, но я все равно буду настаивать, что это сложный вопрос, потому что он весь превратился в такой бардак. И. Слабо сказано. К. Потому что теперь на современную женщину ложится беспрецедентный груз противоречий из-за того, что она должна хотеть и как ей полагается себя вести в плане секса. И. Бардак противоречий современных женщин, который на них ложится и сводит их с ума. К. К. Вот почему так трудно понять, чего они хотят. Трудно, но не невозможно. И. Типа взять классическое противоречие «Мадонна или шлюха», «Девочка или девка», «Девушка, которую уважаешь и ведешь домой знакомить с мамой» или «Девушка, с которой просто трахаешься». К. Но не будем забывать, что поверх этого есть еще новое феминистское слэш-постфеминистское ожидание – что женщины тоже полноправные проводники секса, как и мужчины, что нормально быть сексуальной, что нормально присвистывать вслед мужской задницы и быть агрессивной и брать все, что хочешь, что нормально трахаться со всеми подряд, что для современной женщины почти что обязательно трахаться со всеми подряд. И, и под этим все еще лежит старый слой «уважаемая девушка или шлюха», Если ты феминистка, нормально трахаться со всеми подряд, но и ненормально трахаться со всеми подряд, потому что большинство парней не феминисты, они не будут тебя уважать и больше не позвонят, если ты трахаешься со всеми подряд. К. Делай, но не делай. Вилка. И. Парадокс. Проиграешь в любом случае, а СМИ его сохраняют. К. Можно представить груз внутреннего стресса, который давит им на психику. «И. Мы прошли долгий путь, девочка, что бых». «К. Вот почему многие из них свихнулись». «И. Сошли с ума из-за внутреннего стресса». «К. И они даже не виноваты». «И. Кто бы ни свихнулся из-за такого бардака противоречий, которые сваливает на них современная медиакультура». «К. И суть в том, что поэтому очень трудно, когда ты, например, сексуально заинтересован в женщине, Понять, чего она на самом деле хочет от мужчины. И. Полный бардак. Сам свихнешься, пока поймешь, какой подход выбрать. Может, ей понравится, может, нет. Современная женщина — полный трендец Как разгадывать дзен-коан? Если в деле участвуют их желания, можно просто закрыть глаза и прыгать наугад. К. Не согласен. И. Я в метафорическом смысле. К. Не согласен, что невозможно определить, чего они на самом деле хотят. И. Я вроде и не сказал, что невозможно. К. Хотя я согласен, что в современной постфеминистской эре это беспрецедентно трудно и требует серьезной дедуктивной огневой мощи и воображения. И. В смысле, если бы это было реально, буквально невозможно, что бы стало с нами как с видом? К. И я согласен, что нельзя обязательно полагаться только на то, что они скажут, что хотят. И. Потому что вдруг они это говорят только потому, что думают, что этого от них ждут? К. Моя точка зрения в основном можно вычислить, чего они хотят, в смысле почти логически вывести, если попытаться понять их и понять их невозможную ситуацию. И. но нельзя просто полагаться на то, что они скажут, вот что важно. К. Здесь я соглашусь. Современные феминистки-слэш-постфеминистки скажут, что хотят взаимности и уважения их личной независимости. Если «секс будет», скажут они, то будет он по взаимному согласию и желанию между двумя независимыми, равными существами, в равной степени ответственными за свою сексуальность и ее выражение. И. почти слово в слово, как я от них слышал. К. А это полная бредятина. И. Они идеально усвоили этот свой жаргон расширения прав и возможностей. Факт. К. Можно легко заметить, какая это бредятина, если помнить о вилке, которую мы только что обсуждали. И. Не так уж трудно заметить. Вопрос. К. Что от нее ожидают сексуальную раскрепощенность, независимость и решительность, И в то же время она все еще помнит старую дихотомию «уважаемая девушка или шлюха» и знает, что некоторые девушки позволяют использовать себя в сексуальном плане из-за обычной низкой самооценки и все еще боится, что ее могут принять за такую же безотказную жалкую женщину. И плюс помним, что постфеминистка теперь знает, что мужская сексуальная парадигма и женская в корне отличаются. К. «Марс и Венера». «И». «Вот именно, точно. И она знает, что женщина природой запрограммирована относиться к сексу как к чему-то благородному и долгоиграющему и больше думать в категориях отношений, чем разового перепихона, так что если она сразу соглашается и трахается, то сама потом считает, что ее в каком-то смысле использовали». «К». «Это понятно». Потому что нынешняя постфеминистская эра еще и постмодернистская эра, когда предположительно все знают, что происходит на самом деле под семиотическими кодами и культурными конвенциями, и все предположительно знают, из каких парадигм все исходят, и потому теперь мы как личности куда более ответственны за нашу сексуальность, раз беспрецедентно осознаем и понимаем все свои действия. И... И в то же время она все еще под невероятным чисто биологическим давлением найти самца, построить гнездо и размножаться. Например, возьмите и прочтите ту книжку «Правила» и попробуйте объяснить ее популярность с другой точки зрения. Примечание. Имеется в виду книга Эллен Фейн и Шерри Шнайдер «The Rules – Time-Tested Secrets for Capturing the Heart of Mr. Right». Правила, проверенные временем секреты, как завладеть сердцем мужчины мечты, впервые вышедшая в 1995 году и выдержавшая множество переизданий. Конец примечания. К. Суть в том, что сегодня женщины должны нести ответственности и перед современностью, и перед историей. И. Не говоря уже о чистой биологии. К. Я уже включил биологию в категорию истории. И. То есть ты говоришь об истории больше в духе Фуко? К. Я говорю об истории как о наборе осознанных и намеренных человеческих реакций на целый ряд сил, куда входит и биология, и эволюция. И. В общем, суть в том, что для женщин это невыносимое бремя. К. На самом деле суть в том, что они просто логически несовместимы, эти две ответственности. И. даже если современность сама исторический феномен, как сказал бы Фуко. К. Я просто говорю о сути, что никто не может соблюдать два логически несовместимых вида ответственностей. Тут история ни при чем тут, чистая логика. И. Лично я виню СМИ. К. И какое же решение? И. Шизофренический медиадискурс, как, например, в «Космо», с одной стороны «Будь свободна», с другой «Обязательно найди мужа». К. А решение осознать, что современные женщины поставлены в невозможную ситуацию в плане предполагаемой сексуальной ответственности. И. Я могу купить бекон м -м -м -м, и пожарить на плите. М -м -м -м -м. Примечание Песня из популярной рекламы духов Энджели из 80-х, где героиней была независимая женщина, директор компании и домохозяйка в одном лице. Конец примечания. К. И таким образом они, естественно, будут хотеть того, чего бы хотел любой человек, с двумя неразрешимо взаимоисключающими друг друга ответственностями. То есть на самом деле они хотят как-то от этих ответственностей избавиться. И. Спасательный люк. К. В психологическом плане. И. Черный ход. К. Отсюда вневременная важность страсти. И. Они хотят быть и ответственными, и страстными. К. Нет, они хотят испытать страсть такую всеобъемлющую, ошеломляющую, бурную и непреодолимую, что та сотрет любую вину или напряжение из-за предательства кажущихся ответственностей. И. другими словами, они хотят от парня страсти. К. Они хотят потерять голову, чтобы их шибло с ног унесло на крыльях. От логического конфликта между ответственностями избавиться невозможно, но можно избавиться от постмодернистского осознания этого конфликта. И. Сбежать отрицать. К. То есть в душе они хотят мужчину, который будет таким ошеломляюще страстным и мощным, что у них как будто не останется выбора, что чувства будут больше их обоих, что можно будет забыть о том, что вообще есть такая штука постфеминистская ответственность. И. В душе они хотят быть безответственными. К. Пожалуй, в чем-то я соглашусь, хотя не думаю, что их можно за это винить, потому что вряд ли это сознательное желание. И. Это своеобразный лакановский крик в незрелом подсознании, если говорить на психологическом жаргоне. К. Я хочу сказать, оно и понятно, да? Чем тяжелее давят на современных женщин эти логические несовместимые ответственности, тем сильнее их подсознательное желание ошеломляюще мощного, страстного мужчины, с которым смысловая вилка покажется неважной, потому что он ошеломит страстью так, что они позволят себе поверить, будто ничего не могут поделать, будто секс больше не вопрос сознательного выбора, за который они несут ответственность, будто если кто-то и несет здесь ответственность, то это мужчина. И. Что объясняет, почему чем фанатичнее так называемая феминистка, тем сильнее она на тебя вешается, когда с ней переспишь? К. Не думаю, что соглашусь. И. Но ведь логично, что чем фанатичнее феминистка, тем больше благодарной и зависимой она станет, когда покатаешь ее на белом коне и освободишь от ответственности. К. Я не согласен с так называемой. Не верю, что современные феминистки сознательно лгут в своих речах о независимости, как не верю, что только они виноваты в своей жуткой ситуации с «Вилкой», Хотя в душе, пожалуй, я вынужден согласиться, что женщины исторически не готовы брать ответственность на себя. Вопрос. И. Я так понимаю, никто не знает, где тут комната для мальчиков? К. Я говорю, не в плане «очередной самец-неандерталец аспирант показал женщинам их место, потому что слишком боится признать их сексуальную субъективность». я на костер пойду, чтобы защитить их от презрения или обвинений в ситуации, в которую они явно попали не по своей вине. И. А то скоро надо ответить на зов природы, если вы меня понимаете. К. В смысле, даже если просто взглянуть на эволюционный аспект, то придется согласиться, что определенный недостаток независимости слэш-ответственности был для первобытных человеческих самок очевидным генетическим преимуществом, так как слабое чувство независимости приводило первобытную самку к первобытному самцу в поисках пищи и защиты. И. Тогда как независимые самки типа Буч охотились одни, по сути конкурировали с самцами. К. Но суть в том, что именно менее самостоятельные и менее независимые самки находили партнеров и размножались. И. и растили потомство. К. И таким образом сохраняли вид. И. Естественный отбор поощрял тех, кто находил партнеров, а не уходил на охоту. В смысле, много вы видели наскальных рисунков с охотницами. К. Но, наверное, стоит заметить, что исторически, как только слабая в кавычках самка находила партнера и размножалась, она часто проявляла невероятное чувство ответственности, если дело касалось ее потомства – Не то чтобы у женщин вообще не было ответственности, я вовсе не это имею в виду. И. Из них получаются чудесные мамы. К. Мы говорим только об одиноких, взрослых, еще не родивших самках, их генетической слэш-исторической способности к независимости, она же ответственность за себя в отношениях с самцами. И. Эволюция это из них вывела. Взгляните на журналы, взгляните на любовные романы. К. Если вкратце, чего хочет современная женщина, так это мужчину с чувствительной страстью и дедуктивной огневой мощью, чтобы понять, что все ее заявления о независимости на самом деле отчаянные крики в глуши смысловой вилки. И. Все они этого хотят, только сказать не могут. К. И ставят нас, современных заинтересованных мужчин, в парадоксальную роль почти что их терапевта или священника. И. Они хотят отпущения грехов. К. Когда они говорят «я сама по себе, мне не нужен мужчина, я несу ответственность за свою сексуальность», по сути, они перечисляют то, что ты должен помочь им забыть. И. Они хотят спасения. К. Они хотят, чтобы на одном уровне ты искренне согласился и уважал их слова, а на другом в душе понял, что это полная бредятина, и прискакал на своем белом скакуне и ошеломил их страстью, как мужчины делались незапамятных времен. И. Вот почему нельзя принимать их слова за чистую монету, а то свихнешься. К. В основном это все тот же изощренный семиотический код, где новые постмодернистские семионы независимости и ответственности пришли на смену старым, до-модернистским Симеоном рыцарства и ухаживания. И. Слушайте, мне уже правда надо отвезти своего скукуна в стойло? К. Единственный способ не запутаться в коде, подходить к вопросу логически, что она говорит на самом деле? И. Нет не значит да, но не значит и нет. К. В смысле способность к логике, вот что всегда отличало нас от животных. И. И. Кстати, без обид, но логика не самая сильная женская сторона, к Впрочем, если эта ситуация с сексом нелогична, нет никакого смысла обвинять современную женщину в отсутствии логики или в постоянном шквале парадоксальных сигналов. И, другими словами, они не несут ответственность за то, что не несут ответственность, говорит к К. Я говорю, что это запутанно и трудно, но если думать головой, то не невозможно. И. Потому что давайте не забывать, если бы это было реально невозможно, что бы случилось с нашим видом? К. Жизнь всегда найдет дорогу.